Не затем высока воля правды у нас, в соболях, рысаках, чтоб катались, глумясь, Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб не жемчуга чуга руки каждой торговки, не зубами скрипеть ночью долгую. Буду плыть, буду петь, доном Волгою, Я пошлю вперед вечеровые уструги, то со мною в полет, а со мной. «Мои други».